Глава 9. В холодильнике было шаром покати. Валеев вышел из дома за продуктами. Так требовало рассудок. Но в глубине души Марат знал, что ему не дает покоя молчание любимой женщины. Ждать и ничего не делать – это истязание. Покинув квартиру, он приближался к ней. На пороге магазина Марат снова позвонил Петелиной на домашний. И опять разочарование. Не отвечает. Нежиться в постели после бурного вечера? Может и так. Настя с бабушкой уехали на море. Я с дуру вчера ее бросил. Никто не мешает отдыхать. Или Лена не одна? Встреча одноклассников всколыхнула полузабытые юношеские эмоции. Те отношения, которые сдерживались в школе внутренними запретами и неопытностью, теперь показались легкими и доступными. Они по-прежнему молоды, но опытны и раскрепещены. Формально Лена свободная женщина. Такое душевное состояние могло не ограничиться безвинным флиртом. Сомнения вдруг трансформировались в ужасный вопрос. С кем она? Слушать телефонные гудки стало невыносимо. Марат сел в машину и поехал к дому Лены. У него есть ключи от квартиры, он готов к худшему. застать ее с другим мужчиной. Лучше узнать горькую правду, чем истязать себя подозрением. А вот и ее квартира. Валеев открыл дверь, как обычно, не пытаясь соблюдать тишину. Он живет здесь почти два года и пришел как хозяин. Дверь была заперта, только на нижний замок. Так они поступали, когда в доме кто-то есть. Лена одна или нет? Наметанный взгляд оперативника не увидел в прихожей чужой обуви. Чуть отлегло. Правда, это мало что значит. В порыве страсти одежду снимают у кровати. Он прошел дальше. В гостиной и на кухне пусто. На столе и в раковине никаких пустых бокалов или чашек из-под кофе. Тоже хороший знак. Но что это? Он слышит звуки. Явно из спальни. Лена там. А вдруг она не одна? Позвать? Сообщить, что пришел? Или ворваться неожиданно? Нет, так не пойдет. Он хочет знать правду. но не намерен видеть болезненных подробностей этой правды. «Лена, это я!» Громко позвал Валеев и застучал дверцами шкафчиков. «У нас квас есть!» Неполная бутылка кваса нашлась в холодильнике. Валеев на полминуты прижал ее к виску, а потом жадно присосался к горлышку. Утолив жажду, он вытер губы и прислушался. Звуки в спальне стихли, хотя никто не отозвался. «Что ж, я предупредил». Настраиваясь на худшее, Марат протопал к спальне, открыл дверь и шагнул внутрь. Взгляд сразу уперся в беспорядок на кровати. Воображение ревнивца до такой степени подготовилось к восприятию неприглядной картины, что Марат не сразу сообразил, что кровать заправлена, а беспорядок на ней – это вываленные из шкафа женские вещи. Среди разбросанной одежды виднелось как нижнее белье, так и брюки, юбки, блузки. «Я слышал звук. Кто здесь?» Марат Рывком распахнул дверцу шкафа. Пустые плечики из-под одежды откликнулись недовольным постукиванием. Похмельная голова медленно адаптировалась к нестандартной ситуации. «Какого черта? Что здесь произошло?» За спиной послышались быстрые шаги и хлопок входной двери. Валеев бросился в коридор, попутно заметив распахнутую дверь в ванную. Кто-то выскочил оттуда. Действовал Валеев нерасторопно. Входную дверь не только успели захлопнуть, но и закрыть на два замка. Первый изнутри открывался поворотом ручки, а для второго требовался ключ. Марат схватился за карман. Где ключи? Он не сразу сообразил, что оставил их на кухне. Пока мотался туда-сюда, открывал дверь и сбегал вниз по лестнице, пытаясь обогнать лифт. Опоздал. Выскочив во двор, он никого не заметил. Вдруг из ряда припаркованных машин выехала Toyota. Он узнал машину Петелиной. «Лена!» – крикнул Марат, бросаясь за автомобилем. Ответом ему стала краткая вспышка стоп-сигналов. Тойота притормозила при выезде со двора, свернула за дом и скрылась. Валеев прервал бесполезный бег, уткнулся ладонями в колени, переводя дыхание. Такого унижения оперативник давно не испытывал. Его провели как мальчишку. Пока он пил квас, предупредив о своем приходе, кто-то вышел из спальни и спрятался в ванной комнате, а затем, улучив момент, покинул квартиру. Кто это был? Почему разбросаны вещи Лены? Не похоже, чтобы она здесь ночевала. Где она? С кем? Если это она, почему убежала?» Вопросы требовали ответов или хотя бы немедленных действий, а воспаленное воображение обманутого мужчины подсказывало направление поиска.